Привет, чё с собой а? а? а да нет, ничего Привет, ничего ничего, просто задумался я А я вот делом подумал Надо думать головой а не грецным делом Ахахаха Запилявай, Хозяйка дома говорит по просайке. Уходите, пожалуйста, немедленно Уходите, не то я позову муза Да у вас муза дома нет Откуда вы знаете? Откуда вы знаете? Человек, <свят> <свят> который извинился в такой заезд, <свят> приходит домой так поесть. Оттолкнула, пацана, тихоня красавица, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Есть без хлеба колбасу. Объявление. Продам папку с фотографиями. Папка мой фотографии мамкины. Дорогой! Дорогой! Ты представляешь? Соседка купила такую субу, как у меня! Так, что теперь будем делать? Покупать новую сумму или переезжать в другой дом? <плес> Речь. к нам поступила информация прибывает молодой лейтенант на место службы видит на кпп другого лейтенанта и спрашивает его ну как тут служба Да что все не год то новое звание а че ты тогда все в лейтенанта ходишь ну так я сюда полковником приехал